Я забросил рюкзак за спину, и мы прошагали с полкилометра, глазея по сторонам и пытаясь найти гостиницу. Гостиницы нигде не было. У добрые третьей магазинов были опущены жалюзи. У лавки часовщика наполовину отвалилась вывеска, один конец болтался на ветру из стороны в сторону, громко хлопая при этом о стену. Торговая улица внезапно оборвалась, уткнувшись в просторную автостоянку, поросшую рыжей густой травой. На стоянке были припаркованы кремовые «Фэр-Леди» и ярко-красная спортивная «Селика». Обе машины новые. Я даже вздрогнул от удивления. Их кукольно-бесстрастная новизна никак не вязала с унылой атмосферой обветшалого городишки. Торговая улица кончилась, и от города... Почти ничего не осталось. Дорожка из редкой брусчатки спускалась к реке, разветвлялась буквой «Т» у самого берега и разбегалась в разные стороны. Вдоль обочин выстроились двумя рядами уныло типовые одноэтажные домики, пыльные деревья во двориках вздымали и ветки к небу. При этом у каждого дерева была своя странная поза. У входа в каждый дом было прилажено по баку для керосина и ящику для доставки молока. А на каждой крыше торчало по телевизионной антенне фантастической высоты. Городок тянулся кверху серебристыми усиками своих антенн, как будто решил бросить вызов горам вокруг и во что бы то ни стало достать до неба. «Похоже, здесь нет никакой гостиницы», — озабоченно сказала подруга. «Не беспокойся». В каждом городе обязательно есть хотя бы одна гостиница. Мы вернулись на станцию и спросили у станционных служащих, как нам найти гостиницу. Двое служащих, старый и молодой, первый и второму в отцы годился, очнулись от забытья, как медведи от спячки, и принялись с убийственной обстоятельностью отвечать на поставленный перед ними вопрос. «Гостиницы в нашем городе две», — начал старый служащий. «Одна подороже, другая подешевле. В первой обычно останавливаются люди из губернаторства, когда приезжают к нам. Там же и банкеты устраивают официальные. Кормят там хорошо», — вставил молодой. А во вторую селятся бизнесмены, молодежь, в общем, обычные люди. Вид у нее, правда, не ахти какой, но чтобы грязь или... «Антисанитария какая? Не-не. Помыться можно очень даже неплохо. Но стены тонкие — это факт», — снова встрял молодой. Они еще немного поспорили насчет толщины гостиничных стен. Нам в ту, которая подороже», — сказал я. Денег в конверте было еще до чертиков, и экономить их не было никакой особой причины. Молодой вырвал из блокнота страничку и набросал нам дорогу до гостиницы. — Большое спасибо, — сказал я. За последние десять лет город порядком опустел, не так ли? — О да, — вздохнул старый служащий. — Лесной завод только один остался, а никакой другой работы здесь и не было никогда. Сельское хозяйство тоже на спад пошло, вот и выезжает народ, сокращается население. — В школе детей на классы разбить проблема, — добавил молодой. «И сколько сейчас населения?» — спросил я. «Официально семь тысяч, но на деле и того меньше. Тысяч пять, наверное», — ответил молодой. «Аскортовой гляди, и эту ветку закроют», — кивнул старый в сторону путей. «Третья по убыточности железнодорожная ветка в стране». Меня так и подмывало спросить, «Неужели на свете существуют целых две ветки еще безнадежней? Но я поблагодарил собеседников и вышел на улицу. Мы снова прошли по торговой улице до конца, спустились к реке, свернули направо, прошагали еще метров триста вдоль берега и прибыли, куда нужно. От старой уютной гостиницы веяло духом тех забытых времен, когда жизнь в городишке еще кипела вовсю. У входа раскинулся любовно-ухоженный садик с видом на реку. В углу садика толкались над миской с ужином рыжие щенки Колли. — Альпинисты! — только и спросила горничная лет сорока, провожая нас в номер. — Альпинисты! — только и ответил ей я. На втором этаже гостиницы было всего два номера. Просторные комнаты, высокие потолки, с балкона...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 Рыба заглотила наживку, и меня пропустили в приемную. В настоящее время на пастбищах дзюнитаки содержится 200 с лишним овец. Все — сафолки. Как вы, наверное, знаете, эта порода разводится исключительно ради мяса. Свежая баранина пользуется большим спросом и постоянно закупается гостиницами и ресторанами нашего города. Я с деловым видом достал из кармана блокнот и принялся делать пометки. «Можно не сомневаться, бедняга-клерк теперь пару месяцев к ряду будет скупать все выпуски женского еженедельника. Я представил это, и мне стало не по себе». «Ведь вас интересует именно кулинарная сторона вопроса», попытался-таки уточнить клерк, завершив краткую лекцию о состоянии местного овцеводства. «И это тоже», — ответил я хотя наша задача — создать портрет овцы в широком, всеобъемлющем смысле. Всеобъемлющем? Ну, характер овцы, повадки, психические особенности, понимаете? — Ага, — заморгал мой собеседник. Я захлопнул блокнот и отхлебнул принесенного чая. Я слышал, что здесь в горах есть какое-то старое пастбище. Да, есть одна долина, использовалась под пастбище до войны. После войны ее реквизировала американская армия, и с тех пор там овец не пасли. Когда реквизированные земли вернули, один очень богатый гражданин купил в долине землю, построил виллу и прожил там лет десять. Но добираться туда настолько трудно и далеко, что вот уже много лет вилла пустует. Хозяин давно перестал туда приезжать, и поэтому сейчас город снимает виллу в аренду». По-хорошему, конечно, там стоило бы устроить образцовое ранчо, да туристов туда возить. Но только с таким нищим бюджетом, как у нас, ничего не выйдет. Прежде всего пришлось бы строить дорогу заново. Погодите, погодите. Город арендует виллу. Понимаете, ближе к лету часть городских овец, голов пятьдесят, выгоняют в горы, в эту самую долину. Пастбище там и в самом деле прекрасное». А здесь вокруг города травы не хватает, и где-то в середине сентября, как погода испортится, эти овец пригоняют обратно. И сколько же времени в году овцы проводят в долине? Бывает, что сроки немного сдвигаются, ну, в общем, с начала мая по середину сентября. А сколько с ними уходит людей? Один овчар, уже лет десять подряд один и тот же.